Выносливость Гауляйтера была поистине фантастической. С шести часов утра он был уже на ногах, беседовал с сотней людей, битых четыре часа просидел на званом обеде, где выпил две бутылки старого Бурдо, не говоря уже о различных наливках, потом принял во дворце с десяток посетителей, но, возвратившись к девяти часам в замок, был так же свеж, как утром. Даже его ржаво-красный пробор имел все тот же безупречный вид». Вернувшись, наконец, домой, он улегся на диван и стал читать приключенический роман. После утомительной поездки прекрасная Шарлотта прилегла на часок отдохнуть. Она давно уже поняла, что красота — это профессия, и к ней надо относиться с полной серьезностью. Ротмистер Мэн любезно назначил ужин на час позже, и граф Доссе обещал вовремя привести Шарлотту ведь все равно Гауляйтер вряд ли появится раньше 12 В одиннадцать часов где-то в соседней комнате заиграл квартет, и ужин начался. Мужчины еще под хмельком после обеда в звезде пребывали в самом веселом настроении, а гости сразу же перестали стесняться и непринужденно шутили и смеялись. Все они старались разыгрывать из себя дам общества, но очень уж часто выходили из роли. Пожалуй, лучше всего это удавалось майорше Зильбершмитт, происходившей из хорошей семьи. Фогельсбергер уже целый год собирался жениться на ней. Клара, возлюбленная Мэна, дочь очень богатого фабриканта, юная хорошенькая девушка, соблазненная Мэном, Вела себя вначале очень манерно, но вскоре все ее жеманство исчезло, она начала неудержимо и звонко смеяться и уже не могла остановиться. Кроме этих двух дам, за столом сидела еще стройная элегантная женщина, владелица салона МОД на Куршурстендамме в Берлине. Вначале она почти ни с кем не разговаривала и не сводила глаз со своего дружка, молчаливого адъютанта Фрая, в то время как Мэн подчеркнуто ухаживал за ней. Граф Доссе сидел, низко склонившись над тарелкой, и сиял от радости. Сегодня его лицо казалось почти красивым. Как только кто-либо взглядывал на него, он поднимал, приветливо улыбаясь, свой бокал, А когда смеющаяся Клара уронила салфетку, первым ринулся ее поднимать. Он ежеминутно взглядывал на часы и, наконец, по знаку Мэна, покинул зал. Через несколько минут он снова появился вместе с прекрасной Шарлоттой. Все мужчины повскакали с мест, женщины обернулись как по команде, и звонкий смех, слегка захмелевший Клары, оборвался журчащим каскадом. На минуту стало очень тихо, слышались только буйные выкрики «Хайль!» — эта охрана внизу, в погребе, праздновала день рождения Гауляйтера. Шарлотта и в самом деле была удивительно хороша. Ее фигура, фигура Юноны, отличалась редкой пропорциональностью, отчего и казалась стройной. Прекраснее всего была ее кожа, матовая, немного слишком бледная, гладкая, как слоновая кость — С белоснежных висков шарлотты не спадали нежные золотистые локоны, а ресницы она поднимала медленно и величаво, так павлин распускает свой хвост. За ее руки, казавшиеся мастерскими слепками с рук бытичеревских женщин, двенадцативенским художникам следовало бы выдать ей особую премию. На мадам Австрии было голубое стального отлива платье «Фантази» золотые туфельки, а говорила она на мягком, вкрадчивом венском диалекте. Когда она вышла к столу, все заметили, что губы ее накрашены чуть-чуть ярче, чем принято, и охмелевшая Клара тут же вынула зеркало из сумочки, чтобы поглядеть, не слишком ли накрашен и ее рот. Не успела прекрасная Шарлотта сесть за стол, как вошел Гауляйтер. Весь светясь благодушием, он небрежно пожал руки знакомым дамам. Заметив Шарлотту, он остолбенел и с нескрываемым любопытством стал смотреть на нее, потом приветливо кивнул, пожал ей руку и попросил гостей не обращать на него внимания. — Ведите себя так, как будто меня здесь нет, — громко сказал он, — я простой человек из народа дамы были очарованы этой простотой обращения, ведь как-никак это один из могущественнейших людей Германии. Все помнили, что он принадлежал к числу тех, кто участвовал в шествии галереи полководцев. Гитлеровский так называемый пивной путь, имевший место 8 ноября 1923 года, начался шествие шествия фашистов к галереи полководцев в Мюнхене. Румб сел на свое место, а официант в черном фраке наполнил его бокал вином. «Разве не блестящая идея пришла мне в голову? Пригласить сюда дам?» — крикнул он через весь стол, внимательно разглядывая то одну, то другую женщину. «Ну, а теперь, господа, будьте как дома». Он молча ел свой суп, не спуская пристального взгляда с Шарлотты. Наконец он подозвал ее к себе. «Я вижу, вы тоже только что начали кушать», — сказал он. «Составьте мне компанию, мадам Австрия». «Граф Досса еще успеет наглядеться на вас». Хогельсбергер вскочил, и Шарлотта заняла место рядом с Гауляйтером. Она раскраснелась, в глазах у нее появился возбужденный блеск. Разумеется, Шарлотта торжествовала. Этот важный вельможа изо всех женщин отличил именно ее». Прерванная застольная беседа возобновилась. Снова раздался звонкий смех Клары. — Как я слышал, в путешествии было не из приятных, мадам Австрия. — Вы разрешите мне так называть вас? — Как вам будет угодно, — ответила она не без смущения. Полет правда оказался очень нелегким. Особенно трудно пришлось перед Дрезденом. Я чувствовала себя совсем плохо. Румф громко рассмеялся. — Морская болезнь. Шарлотта тоже засмеялась и покачала головой. «Нет», — сказала она, — «но еще немного, и...» И она принялась рассказывать различные подробности о своем путешествии. Она чувствовала, что Гауляйтер охотно слушает ее, и не смущалась тем, что он не сводит с нее глаз. «Пусть смотрит». Она к этому привыкла. Она играла глазами, кокетничая своими обольстительными ресницами. Чем больше она ему понравится, тем это будет полезнее для Досса, который часто бывал недоволен своим начальником. «Неприятно, очень неприятно», — смеясь сказал Румпф и знаком приказал слуге подлить вина Шарлотте. «Неприятно, в особенности для женщины, а ведь красивые женщины всегда бывают предметом особого внимания». Шарлотта, улыбаясь, кивнула головой, как бы показывая, что она сумела оценить меткое замечание Гуляйтера. «Я удивляюсь только одному. — Почему же вы не открыли стоп-кран? — шутил Румпф, серьезно вглядываясь в лицо Шарлотты. — Разве это можно? — не подумав, спросила Шарлотта. Румпф громко рассмеялся. — Разумеется, — отвечал он, и его голубые глаза блеснули от удовольствия. — Это значит, что вы протестуете против такой транспортировки и требуете назад деньги. Красавица Шарлотта неуверенно взглянула на него. — А если протест ни к чему не приводит, то надо попросту выйти из самолета, — продолжал Румпф, одержимый каким-то буйным весельем. Граф Доссе сжал губы. Он находил безвкусными эти пошлые шутки по адресу Шарлотты. Фогельсбергер и Мэн, напротив, громко расхохотались. Они уже не раз слышали эту шутку Гауляйтера. Майорша Зильбершмитт тоже разразилась громким смехом. Она не пропустила ни слова из этого разговора и теперь откровенно торжествовала над несообразительной красавицей, которой только что завидовала, потому что ей оказывалось предпочтение. Наконец засмеялась и сама Шарлотта, но в ее смехе послышались стыд, И обида «Как это нехорошо!» — воскликнула она и погрозила Румпфу своим изящным пальчиком. «Вы потешаетесь надо мной, господин Гауляйтер!» Граф Доссе сидел совершенно подавленный. «Шарлотта!» — умоляюще крикнул он через стол, но никто не обратил на него внимания. Румпф надрывался со смехом «Вы неподражаемы, мадам Австрия!» — воскликнул он. Даже официанты в черных фраках, накрывавшие на стол, и те смеялись. По такому поводу и они были вправе проявить человеческие чувства. Между прочим, очарованные столь необыкновенной красотой, они обслуживали Шарлотту с особым вниманием. Румбф, наконец, угомонился. Он наполнил бокалы, выпил за здоровье Шарлотты и продолжал. Я недавно читал, что две молодые дамы-англичанки просто вылезли из самолета как раз в тот момент, когда он пролетал над Лондоном. «Они, наверное, хотели покончить с собой», — заметила прекрасная Шарлотта не подозревает того, что ее замечание вновь вызовет приступ бурного веселья. «Надо думать! Надо думать!» — давясь от смеха вскричал Румпф, и все общество присоединилось к его хохту. «Надо думать, прекраснейшая мадам Австрия!» Но прекрасная Шарлотта обиделась. Она высоко подняла брови, больше никого не удостаивала взглядом, и вдруг, как по мановению волшебного жезла, стала неприступной — Но примечательно, что волнение сделало ее еще красивее, точь-в-точь точь разгневанная богиня. Даже на румф это произвело впечатление. Поняв, что зашел в своих шутках слишком далеко, он перестал смеяться. В то же мгновение в зале воцарилась полная тишина. Я хотел только сказать, примирительным тоном обратился он к обиженной Шарлотте, что пассажиры воздушного транспорта напрасно стесняются. Надо привыкнуть к морской болезни в самолете. Недавно мы летели в Кёльн. Погода была прескверная. Мы, конечно, старые ландскнехты, но, признаюсь вам, прекрасная Шарлотта, что блевали, как собаки, ничуть не стесняясь. румф раскатисто засмеялся. Шарлотта скривила свой накрашенный ротик в улыбку. То, что Гауляйтер назвал ее просто по имени, немедленно ее с ним примирило. Румпф заговорил о путешествиях по морю. «На пароходах пассажиры опытнее, чем в самолетах». Шарлотта с радостью ухватилась за новую тему и спросила, много ли ему приходилось ездить по морю. «По морю!» — вскричал Румпф и стал на своих толстых пальцах перечислять моря, которые он переплывал. «Атлантический, тихий, индийский океан!» — начал он, и долго не мог остановиться. Когда он достиг Желтого моря, ротмистер Мэн встал, чтобы произнести тост в честь Гауляйтера. Радостно сиявшее лицо графа Доссы омрачилось, снова сделалось серым и усталым. Налет красоты исчез. Осталась лишь легкая улыбка, настолько деланная, что казалось, он забыл ее на лице. Граф не слышал, что говорил рот Мэн. Он машинально взял в руки свой бокал, когда все встали, машинально открыл рот, когда все кричали «Хайль!», но с губ его не сорвалось ни единого звука. С того момента, как Шарлотта обрела благоволение Гауляйтера, Ей ни разу даже не пришло в голову посмотреть в сторону графа, хотя бы улыбнуться ему, словно его больше не существовало. Куря сигарету за сигаретой, он украдкой наблюдал за ней. Улыбка ее стала живее, искрестье, глаза блестели лихорадочно и ярко. Она выпила полный бокал шампанского, а ведь она его не выносила, он хорошо знал ее. Она стремилась покорить Румпфа, влюбить его в себя. Надо было видеть, как она выставляла напоказ свою грудь, изваянную Богом. Берегись, Шарлотта! Она любила простых, сильных, здоровых мужчин. Почему бы ей и не любить их? Даже таких невежественных и примитивных, как этот Румпф, бывший кок на грузовом пароходе. Когда она шутливо погрозила гауляйтеру пальцем, Сердце замерло в груди Удос. Какая непостижимая наивность! Она ведь не знала этого простого человека из народа, не знала его безграничного тщеславия, его причуд, которые в одну десятую долю секунды могли обернуться гибельной ненавистью. Официанты рядами ставили на стол бутылки с шампанским и ликерами. Все было готово для кутежа. Румб закурил сигарету и громко рассмеялся. Он чувствовал себя в своей стихии. Когда гости мертвецки пьяные валились на пол, он бывал доволен. Хорошенькая Клара, уже подвыпившая, разбила бокал и начала смеяться, как звонкий колокольчик, который никак не может замолкнуть. Участь Клары... Лежала на совести ротмистра Мэна, как и участь многих других до нее. Он прокутит ее деньги, а когда у нее ничего не останется, сбежит от нее. Сбежит немедленно. За столом уже царило шумное веселье. В следующей стадии будут разнузданность, громкие крики. «Людовик XIV?» — кричал Румф, голосом, заглушавшим шум. «Или это был Людовик XVI?» «После нас?» «Да подскажите же мне, Мэн!» «После нас хоть потоп!» — сказал Мэн, единственный из всех, хоть немного говоривший по-французски. «Это неправильно! Он нас не знал, и к нам это не относится!» — кричал Румф. «Мы переделаем это изречение, Мэн! После нас хоть рай!» Мэн поднялся и умильным голосом произнес по-французски «После нас хоть рай». Вокруг восторженно зааплодировали. — Заморозьте две дюжины бутылок божественной влаги, вдовы Клико! — крикнул Румф официантом в черных фраках и чокнулся с Шарлоттой. — Людовик XIV или Людовик XVI — это, в конце концов, безразлично! — сказал он. — А все-таки сегодня я жалею, что я не король солнца. Шарлотта покраснела. Она не знала, как ей истолковать его слова, но решила принять их за комплимент. Тут Гаврайтер поднялся, и все общество направилось вслед за ним в соседнюю гостиную, посреди которой стоял большой стол красного дерева. Гостиная была настоящим цветником. Шарлотта, проходя мимо графа Доссе, собралась что-то сказать ему, но в этот момент ее позвал Гауляйтер, и она быстро прошла вперед. Граф последовал за ней в гостиную и уселся в углу у самой двери под лавровым деревцем. Модрик кофе или ликеры. Граф Доссе чувствовал себя здесь хорошо, никто не мешал ему, зато он мог свободно наблюдать за всеми сквозь цветы в высоких вазах. Программой было предусмотрено, что после ужина он сыграет соло на скрипке, но никто не напомнил ему об этом. Мэн был настолько поглощен своим флиртом с владелицей салона МОД в Берлине, что позабыл обо всем. Досса радовался, что сегодня вечером Шарлотта услышит его. Он хотел играть для нее, для нее одной, но теперь был доволен, что Мэн позабыл о программе. «Не буду я играть», — злобно думал он, — «пусть румпф ей играет на телячьем хвосте». В эту минуту он был зол и твердо убежден, что лишает общества первейшего удовольствия, но общество... Нисколько не тревожилась по этому поводу. Гости вели себя теперь еще более развязно и разговаривали громче, чем в столовой. Временами стоял такой шум, что нельзя было разобрать ни единого слова. Пробки от шампанского стреляли в потолок. «Молодым людям следует приучаться к пороху», — смеялся румф и все настойчивее ухаживал за Шарлоттой. Но у Шарлотты появилась соперница, невеста Фогельсбергера, белокурая майорша Зильбершмитт. Она сидела в более чем непринужденной позе на ручке кресла, предоставляя обществу любоваться ее красивыми ногами. Граф Доссе иронически смеялся, сидя в своем углу. «Вы просто смешны, моя милая», — думал он, — «извозчичья кляча не может соревноваться с рысаком». Лицо белокурой майорши от выпитого вина разрумянилось, глаза помутнели, искусная прическа растрепалась на затылке. — Но что это она говорит? — Доссе прислушался. — Она говорила с Гауляйтером по-английски. Гауляйтер, казалось, слушал с интересом и живо отвечал ей. Он тоже говорил по-английски и так громко, что все могли его слышать. Он очень гордился своим знанием языка. В гостиной раздался взрыв смеха, игра в Доссе перестал слышать то, что говорилось. А когда шум замолк, Румпф уже говорил по-немецки и рассказывал что-то, видимо, очень занимательное. В комнате на минуту стало тише. «Двести свиней в день!» — кричал Гауляйтер. «Двести свиней!» — спросило несколько голосов. «В те времена в Чикаго закалывали...» «По тысяче свиней ежедневно!» — продолжал Румф. «Я зашибал тогда немалую деньгу!» «Ах, это опять все та же история о чикагских бойнях!» — подумал Досс. «И как ему не надоест!» Румф подробно описывал, как они забивали по 200 свиней в день. Так вот, стояло большое колесо, и свиньи висели головой вниз, удар ножом по шее... «И уже льется кровь!» Женщины вскрикнули. «Но, «Ну, сударыня, свиней, согласно предписанию, оглушали по правилам науки и техники». Кровь, само собой, разумеется, аккуратно сливалась, и вот уже звонит звонок, свинья исчезает в люке и поступает в цех, где ее обваривают кипятком, а сверху уже ползет другая свинья, визжит и бьется на крюке». Удар ножом по горлу, и снова кровь брызжет струей. К концу дня наши белые халаты были насквозь, мокры от крови. Опять звонок, и новая свинья ползет сверху вниз. Да, тогда он, Румф, был молод и хотел зарабатывать много денег. Женщины притихли и с ужасом смотрели на него. Нервы, конечно, нужны были крепкие, стальные, — воскликнул он. У американцев, если они не умирают молодыми, именно стальные нервы. Это крепкая порода. Такую мы должны выращивать здесь, в Германии, люди с проволочными канатами вместо нервов. «Долго ли, — спрашиваете вы? — полгода я выдержал на чикагских бойнях, а больше нет. Но вы ничего не пьете, господа. Надо уметь пить и слушать одновременно». Вновь зазвенели бокалы и забегали официанты. гауляй пил только красное вино, изредка перемежая его рюмкой ликера. Он даже не раскраснелся, лишь сквозь коротко стриженные волосы просвечивала теперь очень розовая кожа на голове. Его ржаво-красный пробор был так же безукоризнен, как и утром. Едва закончив первую историю, он принялся рассказывать вторую тоже из своей жизни в Америке. Я тогда зарабатывал 50 долларов в день, начал он. Неплохо, а? Но это была очень опасная работа. Дело происходило на нефтяных промыслах в Мексике, и работа моя состояла в том, чтобы перевозить динамит с участка на участок. Автомобили были снабжены первоклассными рессорами, но, несмотря на это, каждый год несколько машин взлетало на воздух. Это... Ту работу он тоже бросил через четыре месяца.